и вдохновил меня черно белый рисунок Криса Ван Олсберга. Рассказ этот опубликован в сборнике «Ночные кошмары». Я также написал роман о картине, которая меняется. Она называется «Роза Маддера», и, возможно, это самый читабельный из моих романов, фильма по нему так и не сняли. В этом рассказе «Дорожный вирус» назван Норманом.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 но не особенно конструктивной в творческом плане. А вот дорога, идущая по побережью, с постоянными остановками у светофоров, она действовала накинула как песчинка, попавшая в устрицу. Создавала как раз то ненавязчивое раздражение, которое способствует работе мысли, а иногда даже рождает жемчужину. Хотя критики творчества Ричарда кинуло в жизни бы не додумались употребить это сравнение,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 «Как я уже говорила, Джордж остался бы жить в этом доме, если бы сумел настоять на своем», — продолжала Джуди Даймонд. Она вырвала из блокнота листок с автографом для Микелы, положила его рядом с чеком кинула и задумчиво покачала головой, словно недоумевая, как такое возможно, что подписи на обоих листах совпадают. «Но мужчины, они не такие, как женщины». «Правда?» «Ну, конечно». Не такие чувствительные и ранимые. Под конец от Бобби Хастингса остались лишь кожа до кости. Он даже не мылся, грязный был. От него, знаете, пахло. В одной и той же футболке все время ходил, черный такой из фотографией Led Zeppelin. Глаза у него были красные, на щеках щетина, которую и бородой ты не назовешь, и весь запрощавил. Всё лицо было в угрях, как у подростка. Но Айрис любил его.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 после чего вновь повернулась к кинулу. «Они переехали в Аризону», — продолжала она. «У Айрис там родственники, во флагстаффи. Я знаю, что Джордж сразу начал искать работу. Он чертежник-конструктор. Вот только не знаю, нашел он уже что-нибудь или нет. Но если нашел, то, думаю, в розут они уже не вернутся. Она попросила меня продать кое-какие вещи. Она — это Айрис. И сказала, что я могу взять себе 20% за хлопоты».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 Тетя вышла ему навстречу, крепко обняла и обклевала все лицо своими фирменными быстрыми поцелуйчиками, которые стойко ассоциировались у Киннела с чем-то птичьим и от которых его в детстве всегда трясло. «Сейчас я тебе кое-что покажу», — сказал Кинул. «Тебя так протащит, что ты из лок своих выпрыгнешь». «Интересная мысль», — развеселилась тетя Труди и с улыбкой уставилась на племянника, обхватив локти ладонями.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 Такие вещи не запоминаешь в точности. Всегда есть вероятность, что ты просто ошибся. Тем более, что кинул не особенно-то и приглядывался к картине, когда ее покупал. Да и миссис Даймонд совершенно его уболтала. Она явно была из тех непомерно общительных женщин, которые так тебя заговорят, что потом в голове еще долго будет зудеть. Но была еще одна вещь, которую никак нельзя было списать на фокусы памяти и субъективного восприятия.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 И ударилось о ствол дерева. Стекло разлетелось. Картина упала на землю и медленно съехала вниз по сухому склону, усланному ковром из сосновых иголок, прямо в заросли камыша на болоте. Наружу остался торчать только один уголок рамки. Но, если к нему не приглядываться, то его почти и не было видно. Остались только осколки стекла на склоне, совершенно не бросающиеся в глаза на фоне другого мусора.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 Бутылка разбилась о раковину, и в нос и глаза кинул, ударили едкие пары. «Здесь ее нет. Того, что нужно, здесь нет». Он вбежал в туалет, глянул за дверью. «Ничего. Только пластиковая ведерка и жидкость для мытья ванны. Так. Тогда она на полочке у сушилки. А, вот она. Рядом с брикетами угля. Горючая жидкость». Кинул схватил бутылку и поспешил обратно в гостиную.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 А он так и сделает. Кинул, знал, что он так и сделает. Он пролетел через гостиную и остановился перед камином. «Господи боже, нет!» — прошептал он. На картине за растрескавшимся стеклом больше не было света фар, направленных прямо на зрителя. Теперь Грандам ехал вниз по крутому изгибу дороги, которая могла быть только съездом со скоростного шоссе.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 На третьем гудке сработал автоответчик. «Привет», — поздоровался он голосом тети Труди. «Я знаю, что мне не стоит этого говорить, чтобы не поощрять грабителей. Но меня нет дома. Я поехала в Кеннебанк -э смотреть новый фильм с Харрисоном Фордом. Если вы собираетесь меня грабить, пожалуйста, не забирайте мою коллекцию фарфоровых поросят. Если хотите мне что-то сказать, говорите после сигнала».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 Кинул вернулся к камину и поворошил кочергой сморщенные, почерневшие останки картины. Запах был просто ужасный. По сравнению с ним, едкий запах пролитого уксуса казался просто божественным ароматом. Но кинуло было уже все равно. Картины больше не было. Она превратилась в пепел. И ради этого можно стерпеть что угодно. «А если он снова вернется?» «Дорожный ужас!»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 Он вдруг поймал себя на том, что думает о своей бывшей жене Салли, с которой познакомился в 1978 году на международной встрече писателей и читателей фэнтези. А Салли, которая теперь живет в автоприцепе и выпускает два ежемесячных журнала: "Гости с того света" и "Пришельцы". Пока кинул смотрел на дорогу, эти названия наложились у него в сознании как двойная картинка в стереоскопе.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 Истории так не кончаются. Кинул, слышал, что Белобрысы уже поднялся по лестнице. С улицы доносился рев незаглушённого двигателя Грандама. Парень шел по коридору. Его сбитые каблуки поскрипывали по натёртому паркету. Кинуло, как будто парализовало. Неимоверным усилием воли он скинул с себя оцепенение и бросился к двери, чтобы запереть её, пока эта тварь не вошла.